Глава третья. Дженни. В понедельник утром я решила, что пришло время заявить о себе. Я надела блузку без рукавов в оранжевую клетку, белую юбку и белые сапоги до колена и, зажав подмышкой папку с образцами работ, направилась на факультет журналистики Сорбонны. Главного редактора университетской газеты звали Антуан Элайн. По крайней мере, так значилось на двери его кабинета меня встретил высокий серьезный на вид парень в черной рубашке и коричневых вельветовых брюках он окинул мои ноги долгим взглядом а потом все же просмотрел портфолио положив папку на край заваленного бумагами стола на стене висела фотография земли запечатленные с луны впечатляет произнес антуан изучая ксерокопии статей которые я писала о различных учебных мероприятиях и спортивных командах Калифорнийского университета. Когда он добрался до конца папки и задержал взгляд на глянцевых черно белых фотографиях акций протеста, сделанных незадолго до моего отъезда из Штатов, мои надежды возросли. «Очень впечатляет. Кажется, для вас есть идеальное задание». Готова ко всему?» — ответила я, выпрямившись на стуле. «В футбольной команде «Пари Сентрал» Не хватает нескольких очков, чтобы занять в своем дивизионе третье место. Если они станут третьими или даже выше, то перейдут во вторую профессиональную лигу. Мы уже договорились сегодня ближе к вечеру взять интервью у их звездного нападающего, Адриана Руссо. Но наш спортивный обозреватель заболел и не сможет прийти. Антуан протянул через стол небольшую папку и листок бумаги с адресом. «Так что этим займётесь вы». Я медленно взяла листок. Надежды та или всё сильнее. «Сокер?» «Сокер — название европейского футбола в странах, прежде всего в США, где популярны его местные разновидности». «Вы хотите, чтобы я взяла интервью у игрока в сокер?» «Во Франции мы используем слово «футбол», мадмуазель. поправил Антуан. «Понимаю, в Америке не слишком-то жалуют этот вид спорта, но в остальном мире он необыкновенно популярен. Если бы вы только знали, насколько это престижное задание, то не смотрели бы на меня сейчас с таким кислым видом». Он пожал плечами. «Впрочем, я всегда могу поручить это кому-нибудь другому». «А я останусь ни с чем». Напрягшись, я сунула папку к себе в портфолио. «Сколько у меня времени?» «Два дня». Что мне следует знать об Адриане Руссо? Помимо того, что он наверняка самый настоящий эгоист и козел, как и все спортсмены, с которыми я прежде общалась. Он лучший, центральный, нападающий этого поколения. Антуан воздел руки вверх, как будто все остальное не имело значения. И студент-медик. Богат. Популярен у девушек. Он окинул меня бесстрастным взглядом с головы до ног. Вы как раз в его вкусе. И все же постарайтесь сосредоточиться на работе. Если сможете. Я подавила желание закатить глаза. Интервью и фотографии будут готовы через два дня. Фантастика! Я поднялась на ноги и перебросила через плечо прядь волос. В Америке мы используем слово «отлично, миссия. Во второй половине дня я взяла с собой карту города, чтобы не заблудиться, пока буду искать дом Руссо. Почти наступило лето, и к тому времени, когда я добралась до 16 округа, от пропитавшей воздух влаги одежда прилипла к телу. Карта подсказывала, что Адриан Руссо жил неподалеку от главного футбольного стадиона Плас де пренс и второго поменьше под названием Жан-Марк, где он обычно тренировался со своей командой. В поезде я изучила информацию из папки, которую вручил мне Антуан. Адриан учился в Сарбоне на втором курсе медицинского факультета и играл в качестве центрального нападающего за Париж централ где считался звездой. Сейчас команда выступала в национальном дивизионе, но, набрав достаточно очков, смогла бы продвинуться дальше. Я резко захлопнула папку. Я не разбиралась в тонкостях футбола, а европейская система вообще казалась для меня загадкой. Но, судя по всему, среди футбольных лиг Национальный дивизион занимал третье место и находился на ступень ниже настоящих профессионалов. Раздражение внутри все нарастало. Мне хотелось писать о чем-то важном, но вместо этого придется снова отбиваться от заигрываний второсортного спортсмена и строчить очередную хвалебную статью, дабы потешить его самолюбие. Я выругалась сквозь зубы. Вскоре я вышла на прекрасный бульвар вдоль которого тянулись великолепные здания XIX века, плотно прилегающие одно к другому. Шестнадцатый й округ чем-то напоминал верхний вест-сайт на Манхэттене. Здесь все кричало о старых деньгах, и семья Руссо, похоже, вполне вписывалась в местное сообщество. Их трехэтажный особняк из бежевого камня с коваными балконами у каждого окна ничуть не выбивался из общей картины. Однако, поднимаясь по ступенькам на крыльцо, я заметила ржавчину на перилах и облупившуюся краску на входной двери в ответ на мой стук изнутри дома донесся женский голос высокий и напряженный как будто его обладательница привыкла говорить шепотом минутку попросила она затем раздался странный металлический ляск когда кто то попытался открыть дверной замок наконец провернувшись на ржавых петлях дверь со скрипом отворилась И в проеме показалась девушка лет 16 или 17. Она тяжело опиралась на костыль. На обеих ногах виднелись массивные скобки. Темные волосы были подстрижены до подбородка, а в темно синих глазах светилось любопытство. Чем могу помочь? Привет, я Дженни Мартин, произнесла я. Ищу Адриана Руссо. Девушка беззаботно улыбнулась, от чего стала выглядеть еще моложе. А-а. «Ты из газеты. Брат на заднем дворе. Он ждал репортера, но думал, что придет мужчина. Ты настоящий журналист?» Услышав вопрос, я нахмурилась. Однако сестра Адриана смотрела на меня с простодушной улыбкой. «Да, точнее, стану, как только получу диплом. Я учусь в Сарбоне». «Как и Адриан». Она еще шире улыбнулась и с усилием отступила в сторону, пропуская меня внутрь. Я тут же почувствовала, что у этого здания есть своя история. Почувствовала отпечаток его возраста, бытслоившийся от стен штукатурки, в пылинках, танцующих в лучах света из переднего окна. Как и внешний фасад здания, интерьер дома тоже свидетельствовал о былом богатстве, но сейчас нуждался в ремонте. «Я Софирусо. представилась девушка, закрывая за мной дверь. «Ты из Америки, верно?» «Ты отлично говоришь по-французски». «Спасибо!» — рассеянно поблагодарила я, рассматривая очаровательный старый особняк с восточными коврами, старинными лампами и мебелью, которой, судя по виду, самое место в музее. «И здесь живет футболист?» — недоверчиво спросила я. София отвела взгляд. «Да, конечно», — подтвердила она, а потом вновь просияла улыбкой. «Адриан здорово играет в футбол, а еще он блестяще учится на медицинском». Сарбона далеко отсюда, заметила я, глядя, как Софи с трудом ковыляет впереди меня по коридору. Туда долго добираться. Ну да, на учебу, отозвалась Софи. Зато рядом есть стадион, где играет и тренируется его команда. Мы подошли к винтовой лестнице, по которой разговаривая и смеясь спускались две девушки. Приведи меня, они замерли и обменялись удивленными взглядами после чего поспешили ко входной двери. «Твои подруги?» — спросила я у Софи. «Да, конечно», — быстро подтвердила она, снова странно повысив голос. Пойдем. Адриан вон там». Мы с Софи пересекли первый этаж дома и вышли на небольшой двор с зеленой лужайкой. Я тут же представила дворик, скованной мебелью позади здания, в котором находилась моя квартира, однако это место было гораздо просторнее. Я услышала удивленный вскрик и с легким смущением поняла, что он сорвался с моих губ. На одном из стульев, держа книгу в руках, сидел тот самый потрясающий красивый парень из Лаклоше, одетый в джинсы и облегающую рубашку пола. София подняла голову. Ты знаешь Адриана? Да, он нарисовал меня на салфетке. Нет. Солгала я, пытаясь выровнять ставшее прерывистым дыхание. Сперва он показался знакомым, но нет, мы и никогда не встречались. Сейчас Адриан казался еще красивее. В лучах яркого летнего солнца его темно каштановые волосы, спадавшие на плечи, отливали золотом. Щетина на подбородке слегка подчеркивала рельефный изгиб челюсти и идеальные скулы. Внезапно я осознала, что замерла на месте и как дура пялись на пресловутые идеальные скулы и прикованные книги, прекрасные темно-синие глаза. И тут же неосознанно потянулась к висящему на шее фотоаппарату, чтобы сделать первую фотографию. Звезда футбола Адриан Руссо отдыхает и читает книгу. «Соберись и веди себя как профессионал». Я посмотрела на Софию, опиравшуюся на костыль, И со скобами на ногах. Ей пришлось тащиться через весь дом, чтобы впустить гостя, хотя Адриан заранее знала о приходе репортера. Так что, когда Софи привела меня в маленький дворик, я нацепила на лицо вежливо отстраненную маску и вздернула подбородок. Адриан, это Дженни Мартин, проговорила Софи из газеты. Парень поднял голову, и в его глазах вспыхнули удивление и узнавание, а губы... На долю секунды украсила мягкая улыбка. Но, заметив мой равнодушный взгляд, он сразу изменился в лице. В глазах появился холод, губы растянулись в ленивой усмешке. Я ожидал кого-то другого. Заметил Адриан, накидывая меня взглядом с ног до головы. Но и этот вариант сойдет. Его голос был бархатным с легкой хрипотцой. Глубокий, сексуальный. «Ну и придурок. Рада слышать, что ты меня одобряешь». Я скрестила руки на груди под камерой. Софи повернулась ко мне. «Может, ли лимонада?» «Нет, спасибо». Быстро отказалась я. «Да, пожалуйста. На улице жарко». «Тебе вовсе не обязательно никаких проблем». Весело отозвалась Софи. «Я не так быстро двигаюсь, как Адриан» но с радостью принесу лимонад. Позволь мне...» «Да, позволь ей», — тихо произнес Адриан, твердо глядя мне в глаза. Я втянула в себя воздух. «Спасибо, Софи. Лимонад будет очень кстати». Софи вошла в дом и прикрыла заднюю дверь. Я устроилась на кованом стуле напротив Адриана. «Конечно, пускай она носит мне лимонад», — проговорила я и открывает двери, пока ты сидишь здесь на солнышке и читаешь». «Ну да. И что?» Невозмутимо отозвался Адриан. У нее детский церебральный паралич. Софи не в коме и вполне способна открыть дверь в своем собственном доме или принести гостю попить. Я откинулась на спинку стула. Но ей кажется сложно. Софи делает, что хочет. И если она считает, что может с чем-то справиться... Я не собираюсь ей мешать. Его синие глаза наполнились печалью. И никто не должен. «Ты прав», — ответила я, четко выговаривая каждое слово. «Прости. Не хотела никого обидеть». Адриан вздохнул и бросил книгу, пролетая над гнездом кукушки во французском переводе на стол обложкой вниз. «Ты не первая, кто пытается с ней нянчиться. Знаю, на первый взгляд она выглядит нежной и слабой» но в ней больше силы, чем в нас с тобой вместе взятых. Я снова посмотрела на Адриана и вспомнила почему-то слова Хелен, что важную историю можно отыскать внутри незначительной. Порывшей в сумке, я вытащила тяжелый кассетный диктофон. «Не возражаешь?» — спросила я, готовя диктофон к работе. «Стандартная процедура». Я старалась не думать о том, как хриплый сексуальный голос Адриана будет звучать на пленке. Но эти мысли все равно лезли в голову, и я снова и снова кляла себя за это. Порядок. Он снова лениво улыбнулся. Отлично. Я нажала кнопку записи и воспроизведения, и колесики кассеты закрутились. Интервью с Адрианом Руссо. Я видел тебя в Лаклоше. Вдруг сказал Адриан. Несколько дней назад. Ты меня не помнишь? Э, да. Я была там. Напряженно ответила я. «Но тебя не помню». В это трудно поверить. Дерзкая ухмылка на его губах стала шире. Я закатила глаза. Мимолетная надежда, что это интервью будет отличаться от тех, что я брала раньше, тут же рассыпалась в прах. «Я тебя не помню», — повторила я. «Зато знаю твой типаж». «Мой типаж?» «Ну и каков он?» «Богатый, высокомерный». Самоуверенный парень, который находит себе новую девушку каждую неделю. «Иногда двоих», — подмигнув, подсказал он. «Разумеется, и подаренный богом талант к футболу ты используешь, чтобы...» «Забивать голы на поле и за его пределами?» Он приподнял брови. «Надеюсь, в своих статьях ты более оригинальна». И, не дав мне возразить, быстро спросил. «Ты американка, да? Из Нью-Йорка?» Из Калифорнии. Голливуд. С твоей внешностью ты вполне могла бы стать актрисой. Кто бы говорил об оригинальности? Адриан пожал плечами, и взгляд его снова стал жестким. Раздражает, не так ли? Я открыла было рот, собираясь оспорить его слова, но передумала и просто пояснила. Я не актриса, а журналист. Точнее, стану им, если ты позволишь мне задать несколько вопросов. Пытаясь скрыть то, как сильно он выбил меня из колеи, я принялась рыться в сумке в поисках карандаша и блокнота. Я так торопилась достать искомые принадлежности, что вслед за ними выскользнула салфетка с грубо сделанным наброском и плавно опустилась на землю. Я наклонилась, чтобы схватить ее, но Адриан оказался быстрее. Почти молниеносно он подобрал салфетку и широко улыбнулся, чем сильнее вывел меня из себя. «Кажется...» Ты кое-что уронила.